Еще более интересны целые офшорные территории – Калмыкия, Алтай, Чукотка, Мордовия. Эти зоны приняли законы, освобождавшие зарегистрированные в них компании частично или полностью от местной доли налога на прибыль. Распределение налогов было следующим 11 – 11% шло в федеральный бюджет, 35% – в местный, из которого финансировались всевозможные региональные программы. Вот как это происходило в Мордовии, где хозяйничал ЮКОС. За 2001-2002 годы нефтяной гигант сэкономил на мордовских налогах 37,3 миллиарда рублей, подарив республике, надо понимать, в виде безвозмездной благотворительной помощи, 621 миллион. При этом мордовские власти так кричали в Кремле о нищете своей республики, что сумели получить из федерального бюджета 5 миллиардов рублей. Выбить их постарался представитель Мордовии в Совете Федерации, один из хозяев ЮКОСа, Невзлин. Насколько эти деньги обогатили республику, пусть судят жители Мордовии. А также пусть подумают, лучше или хуже они стали бы жить, если бы эти миллиарды пошли в региональный бюджет. Добрый губернатор Чукотки Абрамович также предоставил очень весомые налоговые льготы фирмам одного нефтяного магната. Очень интересный человек этот магнат, невзирая на свои еврейские корни, вдруг воспылал страстью к оленеводам севера до такой степени, что даже стал на Чукотке губернатором. Совместными усилиями губернатору и нефтепромышленнику удалось добиться своеобразного рекорда. Вместо 35% налога государству доставалось лишь 5,5%. В Чукотке тоже перепало неплохо. Правление Абрамовича до сих пор вспоминается со вздохом сожаления. Много ли надо нищему северному региону? За 2002-2003 годы шесть крупнейших нефтяных компаний страны недоплатили в бюджет 160-180 миллиардов рублей, которые благополучно уплыли во всемирную прачечную. 99,2% миллиарда из них принадлежат ЮКОСу. Это как раз то время, когда Ходорковский потребовал, чтобы государство за свой счет обновило ему производственную базу. Между прочим, западные страны в период упадка, нестабильности, кризиса ни за что не позволяли своим гражданам вывозить деньги из страны. Многим, наверное, помнится французская комедия с Пьером Ришаром, та, где он играет незадачливого адвоката, чей клиент при удобном случае улизнул из тюрьмы. Есть там парочка любопытных персонажей, с которыми герои ненароком пересекаются, богатая супружеская чета, пытающаяся выехать за границу на роскошном Роллс-Ройсе, набитом мастерски укрытыми золотыми слитками и купюрами. Это не фантазия комедиографа, а реалии из французской жизни. Практически до середины 70-х Французские граждане попросту не имели права вывозить из страны ни золота, ни крупных сумм денег, пусть даже заработанных в поте лица честнейшим трудом. Никакой рыночной свободы. Мотив – забота об экономическом положении Франции. Схожие порядки действовали и в других странах Большой Семерки. Не только нельзя было вывозить, но и ввозить в ту или иную страну большие суммы возбранялось. Та же забота об экономике и финансовой стабильности. В сравнительно недавние времена ни один предприниматель в Англии, Франции или иной стране попросту не имел бы возможности, подобно нашему главному Чукче с исконно-чукотской фамилией Абрамович, прикупить иностранную футбольную команду или нечто столь же дорогостоящее. Потому что деньги обязаны были оставаться в стране, если положение в ее экономике или финансах не блестящее. Существуют и иные соображения. Одно из них возобладало в США, которое до совсем недавнего времени всеми силами защищали офшоры. ф До недавнего времени, значит, до 11 сентября 2002 года. Сообразив, что через офшоры идет и финансирование терроризма, Американцы на 180 градусов поменяли отношение к всемирной прачечной. Налоговое управление США, четвертая власть Америки, недавно о б ъ я в и л о амнистию тем американцам, которые добровольно сообщили о своих офшорных делишках. Нет, не ту амнистию, что у нас отнюдь. Их обязали выплатить до последнего цента все налоги, штрафы за уклонение от их уплаты. Амнистия заключалась в том, что их милостиво не посадили в тюрьму. Американские налоговики утверждают, что у них есть информация по двум миллионам офшорных ф счетов. И, зная привычки штатовских налоговых служб, можно быть уверенным, тем, кто не сдастся, мало не покажется. Евросоюз тоже не отстает. Ведущие европейские страны намерены отменить у себя закон о банковской тайне и, возможно, вообще запретить на своей территории деятельность офшорных компаний. Пусть, если им так хочется играть в финансы, гоняют деньги с Кипра на Каймановы острова и обратно. На самом деле, при минимальном желании – Власти и налоговики любого государства могут до такой степени затруднить жизнь офшорным компаниям, что пользоваться ими станет попросту невыгодно. Кстати, любопытная подробность. В той самой помянутой крохотной стране Антигуа, охотно распахнувшей двери офшорным банком, действует железное правило. Эти банки имеют право действовать где угодно, в любой точке земного шара, за исключением Антигуа. Прекрасно понимая, что представляет собой эта публика, власти хотят уберечь от облапошивания своих подданных с тем самым здоровым цинизмом. Но перейдем к теме, которую я уже затронул, к тем примерам, что подавали нам страны Запада. Пухлощекий господинчик по фамилии Гайдар в свое время долго и нудно распространялся о невидимой руке рынка, которая где только и способна расставить все на свои места, привести страну к процветанию, экономику и финансы к совершеннейшему благоденствию, по его уверениям, исключительно с помощью этой незримой руки – Запад и добивался успехов, выходил из кризисов, справлялся с нешуточными проблемами. Ну что же, давайте подробно рассмотрим, как на самом деле обстояли дела на Западе, когда над темечком экономики той или иной страны начинал с многозначительным видом кружиться жареный петух. Глава 7. Хроники пожарной команды. Первое. Дела давно минувших дней. Кроме закона, должна быть еще и справедливость. А потому, когда в начале 17-го столетия после нескольких неурожаев подряд разразился страшный голод, царь Борис Годунов поступал отнюдь не по р ы н о ч н о м у Распорядился продавать зерно и хлеб по низкой фиксированной цене. Мало того, значительные запасы раздавал даром. Чему необходимо отметить всячески противились тогдашние олигархи, бояре и высшие государственные чиновники. Сплошь и рядом это были одни и те же персоны, получавшие высокие доходы как раз от спекуляции зерном. Хлеб прятали, украдкой продавали по задранным ценам, и до того доходила алчность, что исторический факт, отмеченный современниками событий, иные тогдашние представители элиты, напялив р в а н ы е зипунишко, собственной персоной маячили с мешком под мышкой в очереди за бесплатным государевым хлебом. Принятые годуновым меры – никак не стоит списывать на российскую патриархальность. Европа давным-давно шла тем же путем. Там еще с XVI века городские власти жестко контролировали цены на хлеб, зорко следили за вывозом зерна, порой взимая в качестве экспортной пошлины 50% стоимости партии. Часто вывоз запрещался полностью – даже в одной из провинций государства в другую, как это было, например, в Испании в 1557 году. В то же время в каждом крупном городе появилась так называемая «хлебная палата», строго контролировавшая оборот зерна и муки. В е н е ц и а н с к о й республике Дожу, высшему должностному лицу, На стол ежедневно, говоря современным языком, ложилась сводка о запасах зерна. Если их оставалось всего на 8 м месяцев, в ход моментально вводились антикризисные программы. Зерно либо закупали у соседей за любую цену, либо, при крайней необходимости, венецианские боевые корабли выходили в море и перехватывали все проплывающие суда. Если на каком-то корабле находили груз, зерна его немедленно конфисковывали, правда, с выплатой средней рыночной цены. Историк пишет, как только возникает малейшая угроза снабжению Венеции, ни один корабль, груженный зерном, не может чувствовать себя в безопасности в Адриатическом море. Если нехватка зерна становилась вовсе уж угрожающей, то и меры следовали еще более жесткие. На главной площади под звуки труб объявляли полный запрет на вывоз хлеба. В домах горожан проводили повальные обыски, учитывая каждую горсточку зерна. За ворота довольно невежливо выпроваживали всех, кто не имел местной прописки. Чужеземных торговцев, иногородних студентов, паломников, л и ш н и е арты. Из городской казны выделялись огромные средства. Другими словами, классическое государственное регулирование цен и социальная помощь. Историк Бродель Все это было чрезвычайно обременительно, но ни один город не мог избежать подобных расходов. В Венеции огромные потери списывались со счетов хлебной палаты, которая должна была, с одной стороны, поощрять крупными выплатами купцов, а с другой – продавать приобретенные таким образом хлеб и муку ниже себестоимости. Добавим, не всегда продавать. В особо угрожающей ситуации вводились своеобразные хлебные карточки – по которым каждый горожанин получал два к а р а в а я в день. Власти, безусловно, на все это шли не из филантропии или христианской любви к ближнему. Просто-напросто они прекрасно отдавали себе отчет, что с голодным электоратом нужно уметь уживаться, не доводя дело до социального взрыва. Это была цена, которую приходилось платить за спокойствие. Тем более, что печальных примеров хватало. В Неаполе в 1585 году возникла нехватка хлеба исключительно от того, что зерноторговцы, подмазав кого следует ради классической сверхприбыли, вывезли запасы зерна в Испанию, где случился неурожай, и цены стояли высокие. К дому главного экспортера Джованни Стоарчи подошла возбужденная толпа. Возможно, все и обошлось бы матерной бранью и разбитыми окнами, но олигарх, очевидно, чересчур уж возомнил о себе, вышел к согражданам и цинично заявил «Нету хлеба, ешьте камни». Его пристукнули там же, на ступеньках собственного дома, Труп долго таскали по городу и, в конце концов, разрубили на части. За это 37 человек получили высшую меру, а сотня отправилась на галеры, но урок был дан наглядный. Есть с и л ь н ы е п о д о з р е н и я что прочие любители свободного рынка поумерили аппетиты и внешнеэкономическую деятельность. Времена тогда были не в пример более патриархальные. История Европы прямо-таки пестрит подобными примерами, когда взорвавшихся торговцев, финансовых спекулянтов и прочих дельцов, не дожидаясь официального правосудия, втаптывали в землю всем миром. В России, впрочем, тоже не особенно церемонились. Бунтов было предостаточно. Второе. Игрок в покер. И снова обратимся к истории Соединенных Штатов, где находятся поучительные примеры на все случаи жизни. Она, эта история, снабдила нас и описанием того, что может произойти, когда к верховной власти в стране приходит марионетка олигархов. Даже в такой стране, где все власти первого лица в достаточной мере о г р а н и ч е н а Летом 1919 года. Когда две основных партии США выдвигали своих кандидатов на президентские выборы, имя у о р н а Гардинга из штата Огайо даже не значилось в списках потенциальных претендентов. Алиса Лонгорд, известная журналистка, дочь экс-президента Теодора Рузвельта, дама информированная, впоследствии писала о нем. Гардинг не был плохим человеком. Он просто был слюнтяем. А еще он был сердечным другом нефтедобытчиков из компании «Стандарт о i l обосновавшейся в том самом штате Огайо, где Гардинг был сенатором. Понятие «сердечный друг» в данном случае означало полностью управляемого человека, на которого вполне можно положиться в разных деликатных делах, сулящих большую выгоду. Была проведена не особенно сложная комбинация. Появились две крайне примечательные фигуры, лопавшиеся от денег. Нефтяной делец Догерти, связанный с компаниями Рокфеллеров и Меллонов, и сам глава меллоновского клана, престарелый миллиардер Эндрю Меллон. И предложили руководству республиканской партии простейшую сделку «Стулья», то бишь «Гардинг», против денег. для того, чтобы покрыть расходы на будущую кампанию, партийные боссы по уши влезли в долги и теперь не представляли, откуда взять деньги, чтобы их заплатить, ровным счетом 2 миллиона долларов. Меллан им благородным жестом эти 2 миллиона тут же выложил, а взамен попросил включить Гардинга в список под номером первым и проталкивать его в президенты по-настоящему, не жалея усилий. И Гардинг президентом стал. После чего по столице поползли слухи, что Белый дом превратился в настоящий притон, где новый президент от заката и до рассвета пьянствовал с дружками, решая государственные дела за покерным столом. За Гардингом числилось одно достоинство – умение мастерски играть в покер. Та самая Алиса л о н г о р д использовав свои связи, ухитрилась проникнуть в личные апартаменты главы государства. До меня доходили слухи, и мне хотелось самой убедиться, насколько они соответствуют истине. Действительность превзошла все эти слухи. Комната была набита закадычными друзьями, в числе которых были Догерти, Алекс м у р Джесс Смит и другие. Повсюду стояли подносы с бутылками, содержащими все марки виски, какие только можно себе представить. Продажа спиртных напитков была запрещена федеральным законом. В руках — карты и мелки для покера. Расстегнутые жилеты, задранные на стол ноги и плевательницы на каждом шагу. Строго говоря, «Будь дело только в этом, ничего страшного, я думаю. В конце концов есть пословица «пей да дело разумей», однако все обстояло гораздо печальнее». Подлинным президентом современники открыто называли Джорджа Харви, человека, не занимавшего никаких официальных или выборных постов, но тем не менее могущественного серого кардинала. Сохранились достоверные свидетельства, что Гардинг, формируя свой кабинет министров, созванивался с Харви, чтобы получить его одобрение. Министром финансов стал помянутый Эндрю Меллон. И уж т о т т о бодрый старичок, олигарх из олигархов, развернулся. По выражению Артура Шлезингера началась веселая грабительская игра. Внимание нефтяных компаний США давно привлекали богатые н е ф т е н о с н ы е участки на побережье, но по американским законам они считались федеральной собственностью, принадлежали военно-морскому ведомству и не должны были передаваться в руки частных компаний. Даже аренда не позволялась. В обход всех и всяческих писанных законов Гардинг в мае 1921 года подписал распоряжение о передаче участков в штатах Вайоминг и Калифорния в руки частных владельцев, иначе говоря, приватизировал. Но у старины Меллана глаза были определенно больше желудка. Едва став министром финансов, он тут же отменил закон о налоге на сверхприбыль в результате чего господа олигархи, вместе все взятые, получили ежегодный выигрыш в полтора миллиарда долларов. Далее Меллон за четыре года ухитрился вернуть Меллоновскому банку, то есть самому себе, 404 тысячи долларов, ранее внесенных в государственную казну в виде налогов. И с помощью виртуозных махинаций, наши олигархи по сравнению с ним кутята, перекачал из казны на счета своих компаний умопомрачительные суммы. Американские историки экономики до сих пор спорят об их точном размере. Оптимисты пишут, что Меллан хапнул всего 20 миллионов долларов, пессимисты называют другую цифру от 200 до 300 миллионов. Через несколько лет именно Меллан в период кризиса провернул целую систему махинаций, после которых обанкротилось и разорилось множество мелких и средних дельцов, но вот олигархи ничего не потеряли, наоборот, приумножили денежки. Забегая вперед, скажу, что в конце концов Эндрю Меллен все же погорел. Его деятельность на посту министра финансов была настолько скандальной – А казну он ограбил настолько беззастенчиво, что американские конгрессмены добились его привлечения к суду. Однако богатый дедушка отвертелся. Ему лишь пришлось покинуть пост министра финансов и от греха подальше отправиться послом в Англию. Вернуть деньги так и не удалось. Не зря острый язык сенатор Норрис Когда при подобных же обстоятельствах избежал судебного наказания финансовый махинатор Дохини, Горько шутил «Мы должны были бы провести закон, запрещающий привлекать к сроку за преступление тех, кто имеет в кармане 100 миллионов долларов». Уже упоминавшийся приятель Гардинга д о г е р т и оказался замешан в скандале касаемо афер в авиационной промышленности. Сенатор Уикс, которого Гардинг назначил военным министром, в свое время произнес немало речей с осуждением всевозможных аферистов. Однако, когда д о г е р т и попросил его замять дело компании р а й т м а р т и н э й r к р а ф т Уикс, приложив немало трудов, компанию из-под суда вывел. Хотя имелись неопровержимые доказательства, что она, выполняя один из госзаказов, приписала к счету ни много ни мало 5,5 миллионов долларов и получила их до последнего цента. Доггерти, министр юстиции у Гардинга, владел двумя тысячами акций, означенной компанией. Подозреваю, заполучил их, не заплатив ни гроша. Министр юстиции, как тогда же выяснилось, был замешан в массе махинаций. н е з а к о н н а я п р о д а ж а лицензий на получение алкоголя, сомнительные связи с биржевыми воротилами, многочисленные отказы привлекать к суду за незаконную коммерцию концерны-монополисты. Министр внутренних дел Фолл получил взяток в общей сложности на кругленькую сумму в полмиллиона долларов. Напоминаю, тогдашний доллар был раз в двадцать тяжелее нынешнего. Уже позже, в 1931 году, его все же привлекли к суду и, вот чудо, отправили за решетку. Но это был чуть ли не единственный высокопоставленный сотрудник администрации Гартинга, угодивший на нары. Остальным везло гораздо больше. Между прочим, основы грандиозного кризиса 1929 года были заложены как раз при Гартинге. Рассказывать подробно о механизмах и махинациях было бы слишком долго и скучно, поэтому изложу основное кратко. Прежняя Федеральная резервная система, ведавшая в США выпуском денег, продолжая она существовать, не допустила бы многих из крупномасштабных махинаций. Однако Гардинг уволил ее начальника, своего однофамильца У. П. Гардинга, опытного финансиста, державшегося в стороне от Уолл-стрита, и назначил на его место своего приятеля, мелкого дельца Криссингера, ничего не понимавшего в крупных финансовых операциях государственного масштаба. Тот моментально попал под влияние уолл-стритских финансовых олигархов и понеслось. Взметнулись до небес пирамиды. Акции одного из банков шли на бирже по 579 долларов, хотя их реальная цена не превышала 70. Тот же банк National City Company провернул аферу с перуанским займом. Перуанское правительство выпустило облигации государственного займа на сумму свыше миллиарда долларов и начало их продавать в США. Эксперты тогда же предупреждали, что эта история откровенно попахивает и отнюдь не розами. Экономическое положение Перу таково, что эти облигации не более чем пустые бумажки и никаких выплат по ним не дождаться. Однако помянутый банк активнейшим образом распродал облигации, отчего получил приличные комиссионные. Вскоре облигации обесценились до нуля. И так далее... и тому подобное. Действительно шла веселая грабительская игра, не только породившая жуткую коррупцию и многочисленные пирамиды, но и вызвавшая кризис 29-го д а Лично для Гардинга все кончилось очень печально. Газеты подняли шум. Правда, мотивы у них при этом были самые разные. Например, Денверская газета «Пост» шумно разоблачавшая ту самую аферу с нефтяными участками, моментально заткнулась, когда двум ее владельцам заплатили за молчанием 250 тысяч долларов. Собственно, это и был их главный бизнес, ради которого они газету и завели. Но были и другие. Они не молчали, подключались и сенаторы, требовавшие расследования. Скандалов было слишком много и они получали все большую огласку. Истинно ради необходимо добавить, что частенько инициаторами тут выступали не правдолюбцы, а обойденные конкуренты, не имевшие таких связей в Белом доме. И тут президент Гартинг совершенно внезапно, ни с того ни с сего, умирает. Еще вчера личный врач считал его совершенно здоровым, Эта смерть вызывает в США подозрения по сей день. Очень уж внезапная кончина, очень странные похороны, скромные, бесполагающиеся в таких случаях торжественности. Не было ни вскрытия, ни детального медицинского освидетельствования покойного. Официальных версий о причинах смерти президента за краткий период появилось несколько. Тут и простуда, и сердечный приступ, и отравление крабами – которых в меню президента не было. Доходило иногда до того, что спорили не о том, была ли смерть президента естественной или насильственной, а о том, было ли это убийство или самоубийство. Отравили или попросту заставили самого покончить с собой, угрожая в противном случае разоблачением, импичментом, судом. Однозначного ответа, Нет до сих пор. История крайне темная. После смерти Гардинга всех, кто засветился, убрали без шума с постов. Под суд угодил один ф о л и тот гораздо позже. Златолюбивый старец Эндрю м е л л а н продержался на посту министра финансов до 1933 года, и его выпихнули уже при Рузвельте, хотя посадить так и не удалось. В общем, вот наглядный пример того, что получается, когда в самом высоком кресле оказывается откровенная марионетка олигархов. Я изложил все лишь вкратце и напоследок приведу парочку цифр. Общий ущерб для жертв кризиса 1929 года составил, по американским данным, 25 миллиардов тогдашних долларов. следовательно, примерно столько и положили в свой карман олигархи-творцы этого кризиса. А отчет о деятельности Уолл-стрит, расследование всех финансовых афер и махинаций тогдашних американских олигархов, которое п р о в о д и л а с ь с е н а т с к о й комиссия по делам банков и валюты, изложен в восьми томах мелким шрифтом, и эти тома насчитывают свыше 10000 страниц. не могу удержаться все же, чтобы не привести парочку отрывков из этого отчета. 33 ведущих коммерческих банков принимали участие в 454 биржевых крупномасштабных сделках, цель которых состояла в том, чтобы по искусственно вздутым ценам сбывать акции широкой публики. Именно крупнейшие банки – и крупнейшие корпорации выбросили на денежный рынок тот искусственно созданный избыток наличных, который сыграл роль горючего в спекулятивном пожаре. Лица, контролировавшие эти банки и корпорации, директор, администраторы и акционеры, внесли больше всего пожертвований в фонды избирательных к а м п а н и й обеих ведущих политических партий. Продолжение этой политики гарантировалось контролем господствующей верхушки крупного капитала над Федеральной резервной системой. Повторю еще раз. Вот наглядный пример того, Что получается, когда олигархи сажают в самое главное кресло своего человека, свою шестерку? И теперь я не могу отделаться от впечатления, что в свое время кто-то у нас все же вдумчиво изучал западный опыт, как раз тот, о котором я рассказываю. Чтобы разгрести последствия правления Гардинга, понадобились годы, жертвы усилия, и понадобился человек, поистине незаурядный, без которого все могло сложиться хуже. Еще намного хуже, чем было в действительности в одной из богатейших стран мира, заведенной в трясину безудержной алчностью финансистов. Ни одна Россия – усилиями богатых мародеров, стояла у края пропасти. Там же оказались в 30-е годы и Соединенные Штаты. Третье. Коммунист в Белом доме? Давайте для начала освежим в памяти страницы русской классики, в частности рассказ «Хорь и Калиныч» из записок «Охотника Тургенева». Заезжий городской б а р е н о х о т н и к встречается с двумя крестьянами, чьими именами и назван рассказ. Узнав, что барин и за з г р а н и ц ы бывал, любопытство их разгорелось. Калиныч от него не отставал, но Калиныча более трогали описание природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов. Хоря...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 Речь идет, если кто запамятовал, о самых, что ни на есть, простых мужиках из захолустной деревушки, крепостных. Хорь к тому же не умел читать, хотя менее серьезный Калиныч умел. Тургенев после подобных разговоров составил себе следующее представление о русском человеке. «Что хорошо, то ему и нравится. Что разумно, то ему и подавай». а откуда оно идет, ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунет над сухопарым немецким рассудком. Но немцы, по словам Хоре, любопытный народец, и поучиться у них он готов. К чему я клоню? К очень простой вещи. Сдается мне, что собеседник Тургенева, неграмотный крепостной мужик, Был гораздо толковее Егора Гайдара, экономиста по диплому, умевшего читать не только по-русски, но и по-аглицки. Возможно, это кому-то покажется странным, но чтобы доказать свое утверждение, я не стану приводить собственных аргументов, а подробно рассмотрю, как лечил американский кризис президент Франклин Делано Рузвельт. Итак, начало 30-х годов Соединенные Штаты Америки встретили, пребывая в тисках жесточайшего кризиса. Началось все с биржи, когда рухнула гигантская пирамида неисчислимого множества акций, чья стоимость, искусственно задранная или столь же искусственно опущенная, не имела ничего общего с реальной стоимостью предприятий и компаний. Банкиры и финансисты, еще недавно превозносившиеся прессой как гении, ситуацию не удержали. Хотя сомнений было хоть отбавляй. Сам Рузвельт вспоминал впоследствии, как вскоре после начала Первой мировой войны добрые приятели из банкирских и брокерских кругов убеждали его, что война не продлится и шести месяцев, поскольку банкиры ее остановят. Получилось несколько по-другому. Война шла четыре года, и никакие банкиры ее не смогли остановить, как не сумели исправиться с кризисом. Обесценились акции, а значит, превеликое множество людей не смогло вернуть банкам кредиты, бравшиеся как раз для биржевой игры. Зашатались банки, лишенные оборотных средств. Рикошетом ударило по промышленности торговли всей экономики. Это были по-настоящему жуткие времена. По всей стране стояли заводы и фабрики. Безработных насчитывалось 17 миллионов, почти половина от общего числа тех, кого можно считать классическим пролетариатом. Ширились демонстрации – Национальный совет безработных, созданный в 1930 году, выводил на улицы огромные демонстрации, порой достигавшие полумиллиона человек. Их без малейшей политкорректности, и з о б р е т е н и я самого позднейшего времени, разгоняли полиция и войска. В стычках в 1932-1933 годах были убиты 23 безработных. 7 марта 1932 года в городе Дирбурне трехтысячную демонстрацию, не раздумывая, расстреляли из пулеметов. Американская компартия, тогда, как и теперь, впрочем, особым влиянием не пользовавшаяся, насчитывала в те годы 10 тысяч человек, но левые настроения были сильны. Над гробами убитых висел огромный флаг с портретом Ленина, а оркестр играл русские революционные марши. Глупо считать это результатом происков ГПУ. Даже серьезнейшая «Нью-Йорк Таймс» писала в тревоге. Вызывающее беспокойство экономические явления не только превосходят эпизоды подобного рода, но и угрожают гибелью капиталистической системы. Летом 1932 года в Вашингтоне со всей страны собрались 25 тысяч ветеранов Первой мировой, требуя выплаты пособий. Это были отнюдь не леваки, наоборот. Двое участников марша, заподозренные в коммунизме, были убиты, а всем, кого подозревали в левой агитации, без ц е р е м о н и й назначали 215 ударов солдатским ремнем по хребту. Тем не менее, полиция стреляла в разбивших в предместе столицы палаточный городок ветеранов. Двое убитых, несколько раненых. Потом в атаку пошла армия, регулярные части, которые вели генерал Маккартур и его адъютант майор Эйзенхауэр, те самые будущие знаменитости. В дело пустили не только пехоту, но армейскую кавалерию и даже легкие танки. В суматохе, когда власти громили лагерь, семилетний мальчик получил штыковую рану, а два младенца – ветераны вели с собой жены детей – умерли от слезоточивого газа. В сельскохозяйственных регионах массово развернулись фермерские волнения – Фермеры требовали повысить закупочные цены на сельхозпродукцию, урезать баснословные прибыли наживавшихся на их труде посреднических фирм, выдать пособия нуждающимся, прекратить продажу имущества разорившихся. Они блокировали поставку продовольствия в города, останавливая машины и даже поезда. Звучали даже предложения «устроить революцию, как в России». Сохранилось типичное, как замечают историки, письмо одного из фермеров в Белый дом. «Отныне я навеки проклинаю финансовых баронов и сделаю все, что смогу, чтобы установился коммунизм». Рузвельт в то время был губернатором штата Нью-Йорк. И, как достоверно известно, был совершенно согласен со словами известного публициста Уильяма Уайта. «Я боюсь одного. Если корабль не выпрямится, экипаж выскочит и выбросит за борт всю офицерскую толпу в расшитых мундирах демократов, республиканцев, решительно всех». Примерно в то же самое время Крузвельт уявился некий экономист, определенно предшественник Гайдара, и дал совет, который сам считал весьма ценным. Единственная надежда побудить страну к изменениям и провести реформы – подождать, когда государственный корабль окончательно сядет на мель. Совершенно гайдаровская позиция – разрушить все до основания, а уж затем… Рузвельт холодно ответил – «Люди не скоты», Вы должны это знать». А вскоре в одном из частных писем в двух фразах высказал то, что можно смело считать сутью его программы и идеологии. «У меня нет никаких сомнений в том, что для страны пришло время на целое поколение стать радикальной. История показывает, что там, где это случается, нации избавлены от революции». Более подробно он развил эти мысли в выступлении в Законодательном собрании штата Нью-Йорк. Что представляет собой государство? Это должным образом учрежденный орган, представляющий организованное общество человеческих существ, созданное ими для взаимной защиты и благосостояния. Государство – или «правительство» — это только аппарат, посредством которого достигается такая взаимная помощь и защита. «Пещерный человек боролся за существование в таких условиях, когда другие люди не только не помогали ему, но даже выступали против него». однако теперь самый скромный гражданин нашего государства находится под защитой всей мощи и силы своего правительства. Долг государства по отношению к гражданам является долгом слуги по отношению к своему хозяину. Одна из обязанностей государства заключается в заботе о гражданах, оказавшихся жертвами неблагоприятных обстоятельств, лишившихся возможности получить даже самое необходимое для существования без помощи других. Эта обязанность признается в каждой цивилизованной стране. Помощь этим несчастным гражданам должна быть предоставлена правительством не в форме милостыни, а в порядке выполнения общественного долго. Рузвельт предложил создать в штате Нью-Йорк временную чрезвычайную администрацию помощи и выделил ей 20 миллионов долларов, которые предполагалось получить путем 50-процентного повышения налогов штата. Так и поступили. Это абсолютно не р ы н о ч н о е не укладывающаяся в рамки дикого капитализма организация, проработала шесть лет, истратив на помощь 5 миллионам нуждающимся жителям штата, примерно 10% населения, 1 миллиард сто пятьдесят п миллиона долларов. Не в последней степени благодаря ВЧАП Рузвельт и прошел в Белый дом Распорядительный и толковый губернатор великолепно смотрелся на фоне откровенно растерявшихся и бездействовавших федеральных властей. В одной из его речей во время предвыборной кампании были такие слова «Даже при беглом взгляде видно, что р а в е н с т в о возможностей, как мы знали его, больше не существует. Наш народ живет теперь плохо». Независимый предприниматель исчезает. Если этот процесс будет идти в таком же темпе, к концу столетия дюжина корпораций будет контролировать американскую экономику, а, пожалуй, сейчас всего сотня людей руководит ею. Просто-напросто мы неуклонно идем к экономической олигархии, если она не существует уже сегодня». А впрочем, еще в 1910 году другой президент, Теодор Рузвельт, говорил «Собственность каждого человека подчинена общему праву коллектива регулировать ее использование в той степени, в какой этого может потребовать общее благо». Сравните это с хлюпанием наших либералов, упрекающих власти в отъеме собственности господина Ходорковского». И согласитесь, если завтра будет принято решение конфисковать утаенные в офшорах капиталы, то это вовсе не рецидив 37-го, а всего-навсего притворение в жизнь идей и Теодора Рузвельта, и Франклина Делана Рузвельта, н е коммуниста, ни левого, попросту умного реформатора системы. В 1933 году, когда Рузвельт был уже президентом, К началу марта все действующие в стране банки просто-напросто закрылись, поскольку опустили их деньгохранилище. Видный публицист л и п м а н писал, «В минувшие пять лет промышленные и финансовые лидеры Америки были низвергнуты с высочайших позиций влияния и власти в глубокую пропасть». Ему вторил Джон Кеннеди-старший. «Вера в то, что контролирующие корпорации в Америке руководствуются честными мотивами и высокими идеалами, потрясена до основания». в е д л и в о заметим в скобках. Вообще-то, в отличие от Липмана, Кеннеди как раз и сколотил громадное состояние на биржевых спекуляциях, но успел соскочить вовремя. Розвельд пробил в Конгрессе чрезвычайный закон о банках. Свыше двух тысяч банков, чье состояние дел признано нездоровым, были закрыты раз и навсегда. Банки разделили на инвестиционные и коммерческие. Теперь запрещалось вкладывать деньги физических лиц в какие-то проекты на стороне. Была создана федеральная комиссия, страховавшая вклады граждан размером до 5000 долларов. Затем президент подписал распоряжение, запрещавшее хождение золотой валюты. Всем владельцам золотых монет было предложено незамедлительно обменять золото в банках на бумажные деньги под страхом тюремного заключения на 10 лет и штрафа в 100 тысяч долларов. Экспорт золота запрещался под угрозой еще более суровых наказаний. Как видим, меры абсолютно нерыночные и в чем-то не прикрыто противоречащие священному принципу частной собственности, но страну следовало выводить из кризиса, и все средства были хороши. Далее был создан гражданский корпус сохранения ресурсов. Организовали трудовые лагеря на 250 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет из семей, живущих на п о с о б и е а также безработных ветеранов войны. Их обеспечили бесплатным питанием, кровом, формой и долларом в день. Через два года в лагерях ГКСР насчитывалось уже полмиллиона человек. С началом Второй мировой корпус был распущен, через него прошло около трех миллионов человек. Чем они занимались? Мелиорация, рытье прудов, прокладка дорог, уход за лесами и парками. Главное достижение корпуса — Лесозащитная полоса, протянувшаяся по сотому меридиану через всю страну от канадской границы до города Абелена в штате Техас. Было высажено 200 миллионов деревьев. Опять-таки, совершенно не рыночное учреждение, но немало пользы принесшее стране. В 1933 году с подачи Рузвельта Конгресс принял закон н о регулировании сельского хозяйства. Созданная при Министерстве сельского хозяйства Фермерская кредитная ассоциация выделила к концу года кредитов фермерам на сумму около 100 миллионов долларов. Продажи ферм с аукциона за долги практически прекратились, срок закладных продлевался. Правительство, кроме того, приняло специальное решение, по которому банкиры могли теперь предоставлять фермерам кредиты не больше, чем под 5%, а не под 16%, как прежде. Совершенно не рыночные меры. Но это означало ту самую поддержку отечественного производителя, от которой реформаторы типа Гайдара открещивались как могли. 16 июня 1933 года Вступил в силу закон о восстановлении национальной промышленности, по которому предлагалось ввести не только кодексы честной конкуренции, но и минимальную заработную плату, максимальную рабочую неделю. Была усилена техника безопасности и запрещен детский труд. Чтобы повысить занятость и оживить экономику, правительством была ассигнована невероятная по тем временам сумма в 3, ,3 миллиарда 300 миллионов долларов на государственные работы. От постройки новых военных кораблей до расчистки трущоб и ремонта дорог. Иными словами, тот самый госзаказ, против которого опять-таки с пеной урта возражали наши доморощенные экономисты. Вскоре стало осуществляться грандиозное государственное предприятие. Было создано Управление долины реки Теннесси. Бассейн Теннесси охватывает семь южных штатов страны. В первой половине XIX столетия это были процветающие районы хлопководства, но после Гражданской войны началась хищническая вырубка лесов, которая усилила эрозию, А бездумная эксплуатация земли истощили почву. Со временем помянутые семь штатов стали едва ли не самыми бедными в США. Меж тем гидроресурсы Теннесси были огромными. Тут же зашевелились монополии, намереваясь приватизировать недостроенные в этих местах еще в Первую мировую войну пять государственных п л о т и н и несколько заводов. Электроэнергия получалась бы дешевой, а прибыли, соответственно, громадными. Группа либералов, сплотившаяся вокруг сенатора Норриса, еще до Рузвельта провела через Конгресс закон, по которому ресурсы т е н н е с и могли использовать только федеральные власти. Президенты к о л л е д ж и Гувер последовательно накладывали на него вето, но не Рузвельт. Была создана государственная корпорация, то самое управление, которое, по мысли Рузвельта, должно было наладить производство электроэнергии, бороться против эрозии, контролировать получающую электроэнергию, промышленность, помогать бедствующим фермерам. Это решение президента было встречено протестующими воплями, причем, по странному совпадению, громче всех орал «Уилки», Президент частной компании, контролировавшей энергетику Юга. «Забрать наш рынок – значит лишить нас собственности», – разорял с я у и л к и И предлагал альтернативный вариант. «Так и быть, правительство, если ему хочется, может за свой счет строить сколько угодно ГЭС, но передачу электроэнергии и ее продажу должны осуществлять частные компании». Его поддерживал конгрессмен Мартин, заявивший, что управление точно строится по образу и подобию советских планов. Его коллега и т о н вторил, этот закон и аналогичные ему являются попыткой внедрить в американскую систему русские идеи. Самое забавное, что оба в общем были совершенно правы. В идее управления реки Теннесси было кое-что от советской практики государственных планов, пятилеток и госзаказов, и ничегошеньки от свободного рынка. В общем, оппоненты Рузвельта проиграли. Управление реки Теннесси без малейшего участия частного капитала развернула работы на территории в 640 тысяч квадратных миль. Миля, напоминаю, равна 1,6 километра. Были достроены 5 плотин, и с нуля возведены еще 20. Река стала судоходной. Улучшилось земледелие, высажены леса, остановлена эрозия». Доходы населения тех самых семи штатов резко повысились. Чуть позже в США признали, что без создания этого экономического района н е в о з м о ж н о были бы и работы над атомной бомбой. Рузвельта часто упрекали в том, что управление – это социализм. Он отвечал, называйте его хоть рыбой, хоть мясом, но оно удивительно вкусно для жителей долины Теннесси. Абсолютно нерыночным учреждением была и Администрация по электрификации сельских районов, чье предназначение ясно из самого ее названия. Результат? В одной фразе. В 1930 году... Менее 10% ферм имели электричество, а в 1945 году трудами данной администрации было электрифицировано более половины ферм. И, наконец, система социального обеспечения. Сегодня в это верится с трудом, но до Рузвельта социального обеспечения рабочих не существовало вообще. Ни пенсий по старости, и Ни выплат по больничным листам, и самих больничных листов не было. Ни п е н с и й по инвалидности, не говоря уже о пособиях для безработных. Прежние американские стандарты выражались циничной поговоркой «Каждый сам заботится о себе, а об остальных пусть дьявол думает». Рузвельт предложил другой принцип. «Забота государства о своих гражданах пусть и ограниченная».